«Ты не умеешь взяться за дело», — сказал гран с пьяным хохотом. «Того гляди, доведешь ее до слез». «Совсем не умеешь говорить по-придворному». «Дай-ка я попробую», — он взял ее за подбородок. «Душенька!» «Если бы ты, моя красоточка, рассказала нам опять ту хорошенькую историку, что сейчас рассказывала вот этим господам, я бы попросил тебя проехаться со мною по реке нежности, как говорят парижские барыни, и выпить». «Стаканчик водки с твоим верным рыцарем, который на Медне встретил тебя в Людоне и видел, как ты ломала комедию, чтобы заставить сжечь одного бедного малого!» Молодая женщина скрестила руки на груди и окинула окружающих властным взором. «Прочь!» Во имя Бога Брани прочь нечестивая, — воскликнула она между мной и вами, — нет ничего общего. Я не понимаю вас, и вы не поймете меня. Ступайте, продавайте паденно свою кровь земным владыкам и дайте мне совершить мой подвиг. Отведите меня к кардиналу. Грубый хохот прервал ее. «Уж не воображаешь ли ты, — сказал один из карабинеров Марвера, — что его преосвященство примет тебя в таком виде, с босыми ногами. Пойди сначала вы моих Господь сказал Иерусалим». «Подними твое платье и перейди реки!» — отвечала она, продолжая держать руки крестом. «Пусть отведут меня к кардиналу! приведите ко -ка мне эту женщину и оставьте ее в покое!» — громко крикнул Ришелье. Все замолчали. И женщину привели к нему. «К чему мне этот человек в латах?» Спросила она при виде его. Спутники ее удалились, не отвечая ни слова, и оставили ее наедине с Решилье. Он смотрел на нее подозрительно. «Сударыня», — сказал он, — «зачем вы пришли в лагерь в такой поздний час? В своем ли вы уме? К чему эти голые ноги?» Я дала обещание обещание дала нетерпеливо отвечала молодая монахиня поспешно садясь рядом с ним и еще обещание ничего не есть пока не найду того кого ищу сестра моя сказал удивленный и растроганный кардинал внимательно вглядываясь в нее господь не требует столь сурового поста от существа такого слабого особенно ваши годы вы кажется еще очень молоды молода О, да. я была очень молода всего несколько дней тому назад на стенах Порп прожила, по крайней мере, две жизни. Так много думала и страдала. Посмотрите на меня. Она откинула вуаль. Лицо ее было чудно прекрасно, но так бескровно, что ее можно было бы принять за привидение, если бы небольшие черные глаза предававшие жизнь остальным чертам. Посиневшие губы ее дрожали и зубы стучали. — Вы нездоровы, сестра моя, — сказал тронутый министр, коснувшись ее из худалой пылающей руки и по привычке справляться о здоровье других, и наблюдать за собственным, взял ее за пульс. Он бился, как в сильной горячке. — Вы убиваете себя лишениями, превышающими человеческие силы, — продолжал Решилье с участием. — Я всегда был против чрезмерно строгого поста, особенно в таком нежном возрасте. Что могло побудить вас к этому? Может быть, вы пришли, чтобы открыть мне какую-нибудь тайну? Я помогу вам, успокойтесь. Доверьтесь мне. Верить людям... — проговорила молодая женщина. — О, нет, никогда. Они все меня обманули. Я не верю никому, даже Санмару, хотя он и должен скоро умереть. — Как? — воскликнула Ришелье, хмурясь и горько усмехнувшись. «Как вы знаете этого юношу? Не он ли был причиной вашего несчастья?» «О, нет, он очень добрый и ненавидит злых. Это-то его и погубит. Да к тому же, — прибавила она дико и злобно, — мужчины слабый, «Есть дела, которые должны быть совершены женщинами, когда в Израиле не стало больше храбрых, — явилась Девора. Откуда же вы знаете все эти прекрасные вещи? — спросил кардинал, продолжая держать ее за руку. «Ах, я не могу вам этого объяснить!» С трогательной наивностью отвечала монахиня своим нежным голоском. «Да вы не поймете меня!» «Это дьявол научил меня всему! Он-то меня и погубил!» «О, дитя моё! Тех нас губит он, но научает плохо», — сказал Ришелье с отеческой нежностью и возрастающим состраданием. «В чём же вы согрешили, скажите мне? Я могу многое». «Да», — проговорила она с видом сомнения, — «Власть ваша может быть велика над воинами, людьми честными и смелыми. Под вашими латами, наверное, бьется благородное сердце. Вы старый полководец, и вам, наверное, чужды коварные уловки преступления». Ришелье улыбнулся. Ошибка льстила ему. «Вы спрашивали кардинала? Что вам нужно от него? Чего вы хотите?» Монахиня приложила палец к колбу, как будто собираясь с мыслями. «Я уж забыла», — сказала она. Вы слишком много со мной говорили. Эта мысль куда-то пропала, а мысль была великая. Из-за нее я терплю голод, который убивает меня. Ее надо осуществить или умереть. Она сунула руку за пазуху и как будто штук. Что-то взяла там. Ах, вот она. Нашла. Глаза ее неестественно раскрылись. Она вдруг покраснела и наклонилась к самому уху кардинала. Послушайте, что я вам скажу. Нынче ночью. Мой возлюбленный Урбан Грандье открыл мне, что причиной его погибели был решелье. Я взяла нож в гостинице и пришла сюда, чтобы убить его. Скажите мне, где он?